Глава 13. Придя домой после нелегкой встречи племени, хотел было напиться и опять выпасть в осадок до утра, но Борис не дал этого сделать, вызвав к себе. «Как прошло?» — с порога поинтересовался он. «Шикарно!» — зло ответил ему. «С фейерверками и народными плясками! Все веселились до усрачки!» «Не дерзи!» «Понимаю, что сложно пришлось. Я тебя сейчас не об этом спрашиваю». Если ты о деле, то ничего внятного не скажу. Злато мне даже мысленно не собирается отдавать княжечь. Просто умница. Окраины же эмоционально переваривают большие потери. Могут быть всплески народных волнений. И я, кстати, тоже на грани, так что не жди от меня сейчас учтивого сына. Рад бы да не получится». Следу поговорил. Эдмонду сейчас семья важнее, поэтому трогать не стал. И бесполезно это, если честно. Да, Франк мне обязан, но еще он честный, прямой, как оглобли человек. Если Злата сейчас вождь, значит, так и надо. Если я попытаюсь ее сместить, это бунт. Зато его и ценил всегда человек войны, не ведающий сомнений и четко соблюдающий иерархию. Он разделяет дружбу и службу. По хорошему счету, сейчас дергаюсь больше не от невозможности заново прикарманить народный княжич со всеми потрохами, а из-за Маруши. Каждый потерянный день прибавляет сил сектантам. Нужно последний жилы рвать, но вылечить ведунью, а не на второстепенные вещи размениваться. Я должен быть с ней, иначе все эти ваши выборы могут обернуться похоронами государственного масштаба. «Что-то ты сегодня слишком активен», — с подозрением посмотрел на меня отец. «Нервная. Я живу ради интересов рода. Но мне кажется, что все сворачивает куда-то не туда. Ты чутью веришь?» «Бывает. Вот и у меня бывает». Воля твоя, но пора переключаться на неназываемого. К тому же странник должен был послать мне сигнал через Расула, если не будет возможности связаться напрямик. Все сроки прошли, но тишина полная. Хорошо. С завтрашнего утра можешь входить в группу по изучению Маруши. Я сейчас позвоню светомудру и скажу, чтобы к делу пристроил. Можно сегодня начать? Припекло эмоционально сильно. Хоть работой голову займу. Но к ним ехать далеко за город, так что... — Отец, давай постараемся не врать друг другу. Маруша в нашем представительстве, где-то глубоко под землей. Я слышу ее послание о помощи и чувствую местонахождение. Значит, никакой загородной поездки быть не может. — Не обижайся, Рад. Просто решил в очередной раз проверить вашу связь. Здесь она, на последнем подземном уровне. Пойдем-ка вместе. Зайдя в лифт, Борис строго приказал. — Запоминай последовательность кнопок. Три. 5-8. Сразу же быстро два раза жмешь на вызов лифтера и повторяешь комбинацию. Если ошибешься, то потом долго тебя, усыпленного отравленным дымом, будем в чувство приводить. Дымок-то не простая химия, а с примесью магии, так что недельный кашель обеспечен. Ничего себе! Знал, что у нас тут ловушек хватает, но не думал, что твой личный лифт тоже именно пичка Мой больше всех. «Сейчас спустимся на одиннадцатый подземный этаж. Он особо засекречен, поэтому доступ к нему закодирован, и в первый раз можно попасть только с моей помощью. Жми кнопки». После того, как я ввел необходимую комбинацию, князь приложил к выехавшему из стены выступу ладонь и произнес «Пароль Ветер». «Пароль принят», — раздался механический голос. «Открываю доступ к этажу новому сотруднику». «Ратибор Тулин. Пароль... Крапива». «Пароль принят. Личность установлена. Ратибор Тулин, поднеси ладонь к считывающему устройству и подтверди пароль». «Крапива», — сказал я, выполнив необходимые действия. Тут же лифт резко ухнул вниз. Выйдя из него, мы пошли по длинному коридору, где меня еще три раза идентифицировали, включая в систему безопасности секретного этажа. Признаться, с таким сталкивался впервые. И было как-то немного не по себе. Отец, а сколько еще подобного есть у нас? Станешь главой рода, получишь все ключи от тайн. Сейчас же довольствуйся тем, что дают. А если ты не успеешь по каким-либо причинам передать знания, на внезапную смерть намекаешь? Не волнуйся. После присяги в родовом замке Туринах столько разной информации на тебя обрушится что только успевай сортировать ее в распухшей голове. Я почти неделю в отключке был, пока мозги в порядок не привел. Не знал. Всегда считалось, что новый главороды несколько дней проводят в одиночестве, общаясь с богами, но меня именно так учили. Теперь знаешь, и хватит об этом. Пришли. Тяжелая бронированная дверь перед нами плавно отошла в сторону, и я увидел большую мрачную комнату, в которой Святомудр и еще несколько человек внимательно следили за приборами, провода от которых тянулись к сидящей Маруше и практически опутывали ее с ног до головы. «О, у нас пополнение!» — шуткой отреагировал Свят на наше появление. «И кто из вас двоих практикант?» «Конечно он!» — показал я на отца. «Я же помощник практиканта!» «Что нового?» — не поддержал игру князь. «Есть сдвиги?» «Никаких!» Воздействуем на Марушу-Подус всеми доступными способами, но приборы показывают, что и в ментальном, и в физическом плане она мертвее мертвого. Даже у зомби реакции в несколько раз больше. Тупик. Один раз правда показалась живой, но это длилось всего несколько секунд. Не спрашивая разрешения у волхвов, я настроился на нашу с ней волну и попросил. «Встань». Женщина поднялась со стула. «Что-то новое в показаниях есть», — спросил я у свято. — Непонятно. — Это ты ею управлял? — Ну-ка, еще команду. — Сядь, встань, сядь, встань, — кинул мысленный посыл. Пока Маруша послушно выполняла приказы, все волхвы внимательно следили за датчиками. — Ну как? — поинтересовался, прервав упражнение. — Небольшой скачок зафиксирован будто бы она немного приходит в себя во время получения приказа, а потом опять закрывается. Моторика отслеживается, но никаких жизненных проявлений в нейронных цепях. Посчитал бы такое полным бредом, если бы сам не наблюдал. Давно нужно было тебя привлечь. Малость, конечно, но у нас вообще до этого ничего не наблюдалось. Хоть какую-то изначальную точку получили. «Ратибор, давай еще раз». «А я постараюсь подключиться ментально к вашей связи», — предложила женщина, в которой я узнал матушку Фатту, являющуюся главой ведуней. «Маруша, встать!» «Маруша, подними руки!» «Опусти руки!» «Маруша...» Внезапно Фатта застонала и кулем осела на пол. Минут пять приводили ее в чувство. «Хватит!» — хриплым голосом произнесла она. «Я в норме!» Немного отдышавшись и собрав мысли в кучу, Фатта начала объяснять, что с ней произошло. «Значит так. Боюсь, что больше никаких экспериментов проводить не будем, если, конечно, не хотим катастрофы с потерей наследника рода Тулиных. Марушу необходимо ликвидировать. Не просто убить, а сжечь и пепел развеять». «Не дам!» — резко ответил я. «Друзей особенно близких под нож не отдам! Поняли?» «К тому же у Маруши есть важная информация, и в наших интересах ее убить!» не менее резко закончила мою фразу Фатта. «Ты не понимаешь, с чем мы столкнулись. Я всего лишь на миг оказалась рядом с местом, которое чуть не поработило меня. Поверь мне, мальчик, чтобы такое сделать, нужна именно божественная воля. Других сама в подкову согну, но в данном случае я не почувствовала наших богов». Точнее, было что-то знакомое, но искорёженное, извращенное. Ощущение злобного, холодно-рассудительного сумасшествия до сих пор лежит пятнами на душе. Если Маруша будет ключом выхода этой сущности в мир, то мы тут все кровью срать будем, и ни темные, ни светлые боги не помогут. Лучше потерять одного близкого человека, чем плодить миллионы невинных жертв. «Подожди скандалить», — утихомирил ее святомудр. «Объясни все по порядку. Расскажи, матушка, обо всех своих действиях во время эксперимента». «Хорошо. Оставим пока эмоции в стороне». Как только ратибор связался с Марушей, я подключилась к ним. Сам Рат имеет серьезные блоки, поэтому зашла со стороны своей ученицы. Влившись в их эмоциональный поток, очутилась в некой... Я бы назвала это полостью. Там ощущается малая частичка души Маруши, но есть и еще что-то, принадлежащие светлым богам. Странно, она к ним никакого отношения не имеет, являясь полноценной жрицей Мараны. Вокруг этой полости разливается море. Глядя на него ментальным зрением, почему-то пришло сравнение с нефтью и разложившимися трупами. Море постепенно подмывает защиту полости. Почувствовала через подус, что через несколько недель накроет своими вонючими волнами. Пытаясь изучить это явление, приблизилась к нему. И вот тут меня шибануло серьезно. Свои ощущения от этого рассказала чуть раньше. Вот и все. Знаю, что мало фактов для выводов, но я уверена в своей правоте. Как только море заполнит полость, то получит не только полный контроль над Марушей, но и по связи с Ратибором может выплеснуться в наш мир. Цепочку нужно разорвать. «Что значит полный контроль над Марушей?» — спросил я. «Она сейчас практически принадлежит неназываемому». Как ее поработили, того не ведаю. Это странная ментальная техника, с которой никогда не сталкивалась. Странная, но очень сильная. Маруша полностью была бы в подчинении, если бы не ваша связь с ней. Каким-то образом она могла перенаправить часть своей души к тебе, точнее, закапсулировать ее, подпитываясь твоей энергией. Такого, признаться, тоже не встречала. Но других объяснений не вижу. Если наша связь на ментальном, духовном уровне, то с чего ты взяла, что уничтожение тела прервет ее? Может, и не прервет, но не вижу другого выхода. Тело откликается на твои приказы. Это хороший знак, раз есть связь и через него тоже. После сожжения Маруши проведем еще несколько экспериментов с тобой, пытаясь выяснить, насколько все получилось». «А если нет?» — встрял в разговор светомудр. «Если коридор для прибытия этого сумасшедшего башка останется, и с гибелью тела твоей ученицы мы потеряем важный инструмент воздействия на ситуацию». «Этого тоже исключать нельзя, Свят. Предложи свою идею. Если в ней будет хоть толика смысла, то буду счастлива отказаться от своей». «Нет идей, Фата. Совсем никаких. Но ты сама говорила, что время у нас имеется, поэтому не стоит торопиться». Давай все кропотливо взвесим из твоей темной и с моей светлой стороны. Может, решение находится где-то посередине, между правью и навью. Это место называется Явь, и мы в нем сейчас торчим, не зная, что предпринять. Именно. Но и Иротибор здесь, и тело Маруши. Будем думать, пока ничего больше предпринимать не станем. Согласен, подтвердил слова волхва князь. Наблюдайте, сколько хотите. Но не трогать Марушу без моего приказа. Все, сын, больше нам здесь делать нечего. Вернувшись в кабинет Бориса, мы оба долго молчали, усваивая новую информацию. Да, рад. Первым начал князь. Чуть ее тебя не подвело. Это опасность покруче проигрыша на выборах. Знаешь, что я думаю? Пусть Фатта со святом ищут возможности разорвать твою связь с Марушей, а мы должны серьезно подготовиться на случай, если у них ничего не выйдет. Первое, что приходит мне на ум, — собрать думу и... Нет, — перебил я. Первое, что мы должны сделать, — это разработать схему по моему уничтожению. Матушка Веду не тактично обошла эту тему, но если не будет меня, то возможность неназываемого перейти в наш мир исчезнет по хорошему счету именно я конечная точка прибытия башка в явь и являюсь ключевой фигурой в этой лазейке ты прав только временно заморочить тебе башку кровавой клятвой это одно но повторно убить своего наследника а вдруг подобное решение окажется ошибочным или просто поспешным прав или неправ но всегда буду думать об этом еще есть рада Она мне не простит двойного убийства своего сына. Ты не видел, как она долго отходила от прошлой смерти. На людях не показывала свое состояние, пытаясь казаться сильнее, чем есть на самом деле. Только я знаю. Я видел правду. Ты только что упомянул про кровавую клятву. Это выход из создавшегося положения. Не надо взрывать, травить или расстреливать. Просто дай установку, чтобы я умер, если какая-то посторонняя сущность, не имеющая отношения к богам, внезапно поработит меня. Уверен, душа сразу же отправится в нафь к Маране. Слишком мы с ней повязаны. Что делать дальше, хозяйка зимы знает лучше смертных людишек. В таком случае тебе придется исполнять все мои установки, вложенные до этого, так как я не могу их отменить без полного снятия клятвы. Ты понимаешь, на что идешь? «Маруша сдастся неназываемому быстрее, чем пройдет предвыборная кампания, так что разницы никакой. Предлагаю обсудить этот вопрос в присутствии твоих жен. Если ты так боишься за психологическое состояние Рады и Ильяны, то их мнение тоже важно. Маленький семейный совет не повредит». «Согласен. Сейчас вызову». Борис тут же позвонил женам, строго приказав им срочно явиться в его кабинет. «Пока они идут, отец», — предложил я. Хочу обратить внимание еще на одну вещь. Ты, как правитель и глава рода, никогда не действуешь прямолинейно, всегда имея несколько вариантов достижения цели. С чего ты взял, что не неназываемый тупее тебя? Хочешь сказать, что кроме вас с Марушей, у него есть и другие возможности проникнуть в явь? И без тебя это понимаю. Я тебе еще больше скажу. Мы с ведуньей вообще не основной вариант. С течение обстоятельств, которые взяли на заметку случайно подвернувшиеся под руку. Неназываемые действуют давно, строя без нашего участия свои планы. Вот они и будут основными. Вокруг славянского княжества в последнее время идет непонятная движуха, почему именно сейчас, когда самое лучшее время ударить по нам? Во время выборов, незамедлительно ответил князь. Самое смутное время всегда. Интересы родов в борьбе за власть обострены до предела. Найди нужную точку приложения сил, и начнется бардак. А теперь представь, что кто-то из сильных глав родов спелся с неназываемым. Не поэтому ли он игнорирует мои мнимые планы на княжество, имея более достойную, проверенную кандидатуру? Может быть. Продолжай. Кому ты стопроцентно доверяешь из серьезных бояр? В этом плане Славути, и не поверишь Хелене, еще Смоленским. Отбросим двух последних пока в сторону. Получается, что у тебя с боярином Луганским есть нечто общее. Я имею в виду народный княжич, в который вложена куча бабла. Еще и племя сюда приплюсуем. Доверять Думе сейчас опасно, поэтому не стоит перед ней раскрывать свои знания о вторжении неназываемого. Если среди бояр реально есть отступник, то он быстро доложит твои планы остальным сектантам, и они скорректируют их не в нашу пользу». Предлагаешь слияние родов Тулиных и Луганских? Невозможно. Ни я, ни Славуто под другим ходить не станем. Уже слились в народном княжиче. Нужно развивать его усиленными темпами, точнее племя. После войны оно слабо, но подключив свои безграничные ресурсы, вы сможете превратить его в реальную армию. За месяц предвыборной кампании набрать нужное количество ратников и витязей нереально. Реально набрать за неделю. «Проведите реорганизацию родовых войск, сократив их количество в половину. Причем сократите самых сильных бойцов, временно отлучив их от родов, но с сохранением всех прав. После этого перенаправьте в племя. Ты такое уже проделывал с Москаем Озерским?» «Ослабить собственные рода? Плохая идея». «Наоборот, усилить!» В случае любого конфликта племя, состоящее из лучших бойцов обоих родов, поддержит любого из вас, причем организация внеродовая, и спрос с нее будет другой, нежели ты или словуто вмешаетесь в разборки, помогая друг другу. Категорически «за», — немного подумав, согласился Борис. Но это еще не все. Нужна серьезная агитационная кампания по привлечению внеродовых отставников, имеющих боевой опыт. Тем же самым Выборгской и Смоленскому можно подкатить, чтобы своих родовых тоже передали в аренду. Не безвозмездно, естественно. Но тут лучше мне переговоры вести, чтобы тебя не выдавать. Максимум две недели, и племя будет состоять не из тысячи, а из двух. Опыт слаживания подразделений имеем, поэтому до выборов сплотим бойцов в один мощный кулак. Да, они будут не так подготовлены, как мои прошлые ребята, но все равно круты. Их численность сыграет на нашей стороне. «Может получиться. Оружием это народное ополчение, а также серьезными деньгами, обеспечу. Но есть одна проблема. Ты не хозяин княжича, и всем управляет злато. Придется луганских посвящать во многие вещи, в том числе и в некоторые тайны рода, вплоть до раскрытия твоей личности. Не будет полного доверия между тобой и боярышней, не будет никакой совместной работы. Ты понимаешь, чем подобное чревато?» Род Тулиных будет зависеть от луганских. Одно слово словуты и от меня в думе живого места не останется. Да что там от меня, от всех Тулиных, пошедших на подмену наследника? — Чего такая срочность, Борь? — спросила вошедшая Рада, держа за руку запыхавшуюся Иляну. — Садитесь, жены, — серьезно ответил князь. — Плохие новости. Страшные. Пересказ последних событий нашего только что произошедшего разговора затянулся надолго. После его окончания Рада встала, подошла ко мне и нежно погладила по плечу. — Рад, дорогой мой, видимо, не судьба мне иметь сына. Опять могу потерять. Все внутри противится только правого с Борисом. Нужно дополнять кровавую клятву твоей смертью, если не называемой сможет активировать вашу связь с Марушей. В противном случае тебе грозит не простая гибель, а плен у этого чудовища. Будет душа обречена на муки вечные. Ратиборушка со слезами кинулась Илья на меня обнимать. Ну как же так? Мне рожать со дня на день. Думала, что братика понянчишь. Воспитаете из него с мужчину настоящего. Ох, горе-то какое! А ну заткнись, дура! Резко осадила ее Рада. Не хорони нашего сына раньше времени. Сядь и мозги свои беременные включай. Потом поплачем. А сейчас нужно проблему решать». Словесная оплеуха возымела действие. Ильяна, виновато посмотрев на старшую жену, заняла свое место и, утерев слезы, собрала волю в кулак. «Я думаю», — шмыгнув покрасневшим носом, сказала она, «думаю, что опасаться славу ты не стоит. Шантажируя нас или раскрывая правду, он потеряет намного больше, чем приобретет». Это связано не только с финансами, 30% которых работает с туринами в совместных теневых проектах. Тут еще огромные репутационные потери и непредсказуемое перераспределение сил в Думе. Для меня самое слабое звено — боярышня. Узнав, что Ратибор является двойником, может отказаться сотрудничать. Злато догадывается об этом, но неприятие подобное у нее не вызывает», — пояснил я. Точнее, несколько раз спрашивала, чтобы я подтвердил ее подозрение. Но ничего не сказал. Клятва крови и все такое. «Значит», — подытожил князь, — «посвящаем Луганских». Другого выхода нет. Ильяна, подготовь финансовый план на вывод 50... Нет, 60% свободных активов для помощи княжичу». «Рада. Мне нужна срочная агитационная программа для привлечения в племя добровольцев» чтобы в каждом новостном портале была реклама и статьи с видео о героических буднях народного ополчения. Пока ничего не запускайте. Нужно вначале с Луганскими договориться. Этим завтра с Ратибором и займемся. Ох, думал, еще с десяток лет спокойной жизни имеется. Не додумал. За работу все. Нечего кресло за протирать. Считать всем, что Ротулиных находятся на военном положении.